Сам Шишулин с тройкой бы не справился. Она по местным условиям была, собственно, и ни к чему. Все стерженецкие ездили на одном коне или самое большее от двух конь. Ну, Так легче пробираться по узким дорогам. А лошади здесь на севере хоть и невидные видные собой, но тегластые, выносливые и привычные к холоду. И Емщицкая же тройка бежала неровно, оступалась, да и сами розвальни были плохо приспособлены для долгих переездов. Разболтались, иззанозились и скрипели, как несмазанные ворота. Правил тройкой Варнава. Пассажирам при нем усадили японца. Второго священнослужителя пристроили к доброму Алоизию Степановичу на прицеп за крепким воском промышленника Евпатива. Замыкал экспедицию урядник Одинцов на легких санках с широкими, как лыжеполозьями, годными для езды и лесом, и полем.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 Где ни барина, ни начальника, ни семьи. А расстояние огромное, природа сурова, одиночество беспредельно. Едешь в телеге, почтовой карете или, того лучше, в зимней кибитке сердце щемит мыслям привольно. Как человеку с человеком по душам не поговорить? Можно откровенно, можно и наплести с три корба, ибо главное тут неправдивость, а обстоятельность рассказа, потому что торопиться некуда.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 — Не шибко сложная социальная машина, это мне давно понятно, — покачивал головой Крыжов. — Но ваша идея о биологической машине для меня вновь — это очень-очень любопытно. — Да только не заносит ли вас? — Нисколько, — отвечал доктор Шишулин. — И насчет биомашины — это не метафорически, а в самом, что ни на есть буквальном смысле. Рацион питания, серечь поставка извне химического сырья —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 помогает мозгу, находящемуся в режиме сна, самоочищаться от депрессии. — Хотите, я вам скажу, чем объясняется предрасположенность северорусских старообрядцев к суициду? Пандорин, собравшийся было отстать от передних саней, решил повременить. Захотелось услышать ответ. — Чем же? — хмыкнул Лев Сократович. — Тем, что в их рационе много сырой рыбы.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 про буддийское перерождение душ беседует догадался Распетрович. настала очередь массы миссионерствовать для начала тот угостил собеседника леденцом, каковых имел при себе изрядный запас потом вкрадчиво посулил можно сразу епископы если очень-очень праведно будешь жить а твой поп родится джабой я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 Да пиявки поганой, до да перерождаешься, и никто тебя не укрепит, не поддержит. Ни Иисус Христос, ни Мачка Богородица, ни добросклонные ангелы. Страшно так-то одному. Иисус Христос потеплее Будды вашего будет. С ним и жить легче, и душе светлее. Надежды больше. Японец запыхтел, кажется, не найдясь, что на это ответить. В теологии бывший якудза был не силен. Почувствовав, что оппонент дрогнул, дьякон перешел в наступление. — А то покрестились бы, — задушевно сказал он. — Вам бы от этого хуже не стало. А мне счастье живую душу к Христу повернул. Право, сударь, что вам стоит? — Нельзя, — Масов вздохнул. — У нас и говорят. Срузи князю, которому срузит твой отец. А еще говорят. истинная вера верности. Тут призадумался дьякон. Ираст Петрович не стал мешать богословскому диспуту, переместился к третьим саням — Евпатевским. Это был целый домик на полозьях, обшитый войлоком, с крышей, над которой вился дымок из трубы, а в окошке горел свет. На облучке сидел кучер в огромной дахе, похожей на меховой шар, и сиплым голосом пел «Помню я еще молодушкой была».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 По-своему надо жить. Как природа, вера, традиция предписывает. Нечего из себя дрессированного медведя изображать. То есть боятся антихриста и живьем в землю закапываться? Никифор Андроныч аж застонал. Ну вот! Того и страшусь, что все теперь так же говорить станут. Горско дремучих дикарей всей нашей... — Исконности компрометацию сделает. Буду старобрячество с узеверским сектанством смешивать. Только знаете, что мне в голову пришло в вот эту самую минуту? Он наклонился к соседу. С лба упала длинная золотистая прядь. Волосы у Евпатьева были ниже ушей и вроде как стрижены по-старинному, в кружок. Однако этот фасун почти в точности совпадал с нынешней парижской модой, особенно в сочетании с бородой а-ля анрикатор. А может, она к лучшему?» Глаза промышленника так и загорелись. Очевидно, мысль действительно осенила его только что. «Главный враг старой русской веры. Неофициальная церковь. то это общество цену знает? Наша беда — фанатики, без поповцы кто не признает священников и всякой организованности. Так что я подумал-то? Не было счастья, да несчастье помогло. Нужно повести всю старообрядческую Россию, до чего изуверы людей довели. Многие устрашатся».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 Он говорил так убежденно, так горячо, что Ираст Петрович хоть и был со многим не согласен, но поневоле заслушался. Никифор Евпатьев был похож на старорусского воеводу или витязя. Евпатий — калаврат, да и только. — И как же вы намерены обратить это несчастье в счастье? — осведомился а Очень просто, по-современному. — Как только доедем до следующей деревни... Пошлю гонца в Вологду, в редакцию своей газеты. Пусть мчатся в Денисьева и первыми сделают репортаж о самоубийствах. Именно в той тональности, какую я вам сейчас описал. Перья у моих ребят бойкие. Так что статьи перепечатают во всей периодике. И столичной, и провинциальной. Здесь главное, кто первым поспел, да каким взглядом посмотрел. Не по старой вере удар придется, а по беспоповской ереси. Мне Крыжов сказал, вы тоже из наших. Так что вы про мою идею думаете? Жарко у вас, — уклонился от ответа Фандорин. Благодарю за приют, но я, пожалуй, разомну ноги. Снаружи велась снежная труха, поднимался ветер. Движение поезда замедлилось, так что теперь бежать Росту Петровичу не пришлось. Хватило быстрого шага. Евпатевский кучер закончил прочувствованный сказ про молодушку и тянул песню про замерзающего в степи ямщика, заунывную, как колыбельная. То ли под ее воздействием, то ли просто укачало. Но в следующих санях, привязанных к экипажу Никифора Андроныча, действительно спали. Глашатый прогресса Кахановский и оплот благочиния отец Викентий, трогательно привалившись друг к другу, вовсю посапывали.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 у его усиши аж лица. Сабля с портопеей на груди медаль, и, эх, заради Ваня ничего не жаль. Увидев Фандорина, служивый прекратил петь и крикнул сквозь посвист метели. — Эй, господин хороший, спросить желаю, вы каких будете? И для какой такой надобности в нашу область пожаловали? Про остальных мне более-менее понятно, только вот... Насчет вашей милости, сомневаюсь, я, к примеру, Ульян Одинцов, старший полицейский урядник Государева Ока на окружные двести верст. А Выктор? Голос у государева ока был звонкий, взгляд острый. И Раст Петрович ответил в тон: Если око зоркое, должно само примечать. Раз ты старший урядник, то, наверное, в шестимесячной полицейской школе учился. Ну-ка, Что про меня скажешь?» Одинцов прищурился, тронул закрученный ус. «Одеты попросту, но сами из образованных, из купеческого сословия или почетных граждан. Лакей вон при вас татарин. Э, дальше что? Семьи не имеете, потому нет кольца на пальце. Приехали из Москвы. Говорите по-московскому. Были на войне»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 Туда подержите, через нашу губернию, на север к морю Кьяну. Как, угадал или нет?» И победительно посмотрел на фондарина. Дедукция стерженецкого Шерлока Холмса лишь на первый взгляд могла показаться бредовой. Немного подумав, Раст Петрович был вынужден признать исключительную точность формулировки. Пожалуй, он и в самом деле всю жизнь пытается «добраться до земной маковки». Просто называет это иначе. — Самую точку? То — То-то! — важно протянул Ульяна Денцов. — У меня глаз верный. — Звать-то вас как? — пандорин назвался и с улыбкой сказал. — Ну, а теперь давай я про тебя расскажу. Присмотрелся к полицейскому получше, вспомнил, как тот себя вел в Денисиеве, да что про него говорили окружающие. — Лет тебе не меньше 28, но не больше 30. Ты местный уроженец, мужик смелый, независимый, привык жить своей головой. Охотиться любишь, особенно медведей. Родился в раскольничьей семье, но после перешел в православие. Никто тебя не заставлял, не заманивал, сам решил. Потому что хотел в полиции служить, преступников ловить, а старообрядцу такая служба заказана. Холостой, потому что народ тут сплошь староверы. Девушки на тебя заглядываются, но замуж выйти не могут. «Впрочем, одна тебя тайком привечает, вдова или бобылка?» — прибавил Эраст Петрович, заметив, как из подформенной шинели высовывается краешек любовно связанного шарфа. «Что вылупился? Я про тебя, Ульян, еще много чего могу порассказать. Но лучше ты сам. Например, как тебя в прошлом году косолапой чуть не задрал». «Это вы у меня на шее лет от когти разглядели!» — догадался урядник и восхищенно покачал головой. — Ну, ераст! Ну, все гаразд. Эх, барин, вам бы не на полю сходить, дурака валять, а в полиции служить. Большую пользу могли бы принесть. Садитесь, передохните, я рядом пойду. Поблагодарив, Фандорин, сел в сани. Почувствовал, что этот Юлиан-отступник хочет ему сказать что-то важное. — Идучую! — полголоса сказал ему Одинцов почти в самое ухо. — Я по деревням, по заимкам, по все время ездию. Шуржи, на ручка. При мне, конечно, ни-ни, но я их, пней лесных, насквозь прозираю. Ходить кругами какой-то бес, ловит души. Будут и еще мертвые, если вовремя черт этого не выловить. Затем и поехал с вами. Только боязно мне, Ерас Петрович. Не сатаны этого. А что? Смекалки у меня не хватит. Вы, я вижу, человек ушлый, бывалый. Помогли бы, а? Обождет ваш Северный полюс, никуда не денется. Четыре глаза, ловчей выйдет. Что заметите, мне шепнете, а я вам. Да договорились, кивнул Фондорин, решив, что такой помощник будет ему не лишним. Сняв рукавицы, Союзники скрепили уговор железным рукопожатием.